Глава третья. Не слишком ли просто? Золото как будто бы само в руки пришло. Теперь мне по закону нужно вызвать полицию, отдать находку в ведение властей и терпеливо ждать, как вопрос разрешится. Захотелось присвоить хотя бы один слиток немедленно, но это будет дурацкий поступок. Продать золото легально не выйдет, а связываться с преступниками — очевидно плохая идея. Раз тут есть покрытие мобильной сети, взял и тут же позвонил 110 1 Мелькнуло искушение обрадовать своим звонком инспектора Кикучи, но это была еще одна не самая умная моя мысль. Что бы подумал молодой коп? Допустим, что Кагишуга через найденный своим другом клад отмывает грязные деньги, добытые преступным путем. Въедливый полицейский, скорее всего, и так узнает, что я внезапно разбогател, но пусть лучше это произойдет позже. «Это служба 110. У вас экстренный случай?» Встретил меня формальный женский голос. «Нет, не совсем экстренный, но важный». Я нашел клад в горах, тут целая куча золота в слитках. Где именно вы находитесь? Южные Японские Альпы, национальный парк Минами. Если честно, не знаю, как называется эта гора. Могу продиктовать координаты, которые смартфон по GPS определяет. Так и поступил. Назвал в трубку цифры из навигационного приложения. «Назовите, пожалуйста, ваше имя и контактные данные. Оставайтесь на месте, полицейские скоро прибудут». Насчет «скоро» оператор горячей линии погорячилась, попросту не поняла, где именно я нахожусь. Сюда идти пешком несколько часов, даже учитывая то, как хорошо стражи закона подготовлены физически относительно офисных работников и школьников, «Быстро на место разве что на вертолете возможно добраться. Но кто будет гонять недешевую летающую машину и жечь топливо, когда никому опасность не угрожает?» «Простите, но мы шли сюда половину дня от базового лагеря, а полицейским придется еще и до национального парка добраться. Минутку, я уточню сроки. Всё верно, оставьте координаты безопасного места, где вас можно будет найти». «Офицеры встретятся с вами там, и вы покажете им находку завтра утром. По возможности проведите фото и видеофиксацию найденного. Помните, ваша безопасность — безусловный приоритет для полицейского управления». Назвал оператору, где искать наш волонтерский лагерь. Она уверила, что завтра меня обязательно навестят патрульные. Пока каждый зашел в пещеру и посмотрел на находку под бдительным надзором сестренки, чтобы никто ее золото не стащил, прошло больше часа. Еще и снимки на свои телефоны сделали все, фотография сокровищ тоже своего рода актив. Ну и я совершил фиксацию, как от меня горячая линия потребовала. Честно все отснял в свете нескольких фонарей, еще и голосом комментарии добавил. Назвал себя и всех присутствующих свидетелей, место и дату. Мало ли, какие материалы для возможного суда потребуются. И по указанному полиции адресу все отправил. Еще и в облако все сразу поставил заливаться. «А проклятие никто не боится?» Спросил у всех на обратном пути Тика. «Вы только прикиньте, все, кто касался этого золота в прошлом, все они умерли». шаахтеры, которые добыли, банкиры, которые все складывали, бандита что украли, и неизвестный, спрятавший машину. Он тоже умер. А мы этого клада касались, я даже поцеловала слиток. Это потому, что больше ста лет прошло уже, рассмеялся Синдзикун, но как-то немного нервно. Вдруг теперь будет как в том древнем американском фильме пропиратов. Это уже Ринне свои несколько ен добавила. «Мы станем ходячими скелетами и только в лунном свете будем выглядеть людьми». «Быть скелетом круто», — внезапно вмешался в разговор один из геймеров. «Мне папа показывал тот старый фильм. Пираты там дураки, что хотели избавиться от проклятия. Могли бы мир захватить, пользуясь неуязвимостью». «Это ты, дурак». «Они не способны покинуть Карибский архипелаг», — возразил его приятель. «Ирина Тян все напутала, в лунном свете они как раз в скелетов превращались. Вот с него бы захваты начали». «Это они что, про диснеевский фильм о пиратах с тем популярным голливудским актером в главной роли? Не так и давно он вышел в прокат. Я осмотрел его, будучи школьником, лет двадцать назад». Тема проклятого золота отлично заняла всех во время обратной дороги. Ринна предложила неуязвимой нежити идти служить в силы самообороны, а Синдзи высказал идею работы ходячих скелетов в опасных местах, например, их могли бы привлечь к ликвидации последствий аварий на атомных станциях. Даже Ошима Кун вовлекся в разговор подопечных и сказал, что разумные не мертвые, не нуждающиеся в дыхании, стали бы большой удачей при исследовании океанского дна, чем вызвал дискуссию о том, на каких глубинах им позволит работать давление. Сошлись на том, что в Марианскую впадину нежите лучше не соваться. Лично я бы в космос не немертвых отправил. Для начала колонизировать Луну. На ее поверхности скелеты всегда бы выглядели людьми, Во всяком случае, на одной половине, в зависимости от того, как на самом деле отраженный свет работает. Надо будет подбросить эту идейку во время завтрашнего похода к месту находки. Возвращение на базу вышло триумфальным. Аплодисменты, поздравления, кислая мина Сакайи. Минами-сан, правда, куда-то пропала, приготовив всем ужин заранее еще в первой половине дня. В мистическом мире моих фантазий обернулась лесой и проследила за нами. В более мрачной выдуманной вселенной поняла, что экспедицию ждет успех, и убежала строить коварные планы, как бы меня ограбить и вынести все золото из пещеры, заодно оставшуюся до прибытия властей ночь. Параноидальные мыслишки вечер мне не омрачили». Слишком маловероятно то, что кто-то сможет взять и похитить золото, что лежало целых сто лет нетронутым. Зато добавил немного негатива каратист. нида а тебе не кажется, что сокровища стоит разделить между всеми поровну?» — спросил он за ужином. «Это было бы честно, мы же все из одного лагеря Сакайсан скажи, «Тебя забросили в Японию китайцы или Северная Корея?» — улыбнулся я ему в ответ. «Идеи отобрать и поделить, ведь идут от марксизма и коммунизма, не так ли? Японскому обществу больше подходит справедливое вознаграждение за честный труд». Парень что-то недовольно буркнул себе под нос и заткнулся. «Спасибо тебе, Сагава-сан, за аргумент, использованный в числе прочих во время моего увольнения». я его запомнил. И все-таки карма существует. Расплатой за большую удачу с найденными сокровищами стала длинная череда мелких неурядиц. Сака и Кун всю ночь храпел особенно громко, как будто бы в качестве мести за то, как я его умыл во время вечернего приема пищи и не позволило мне выспаться. У меня прохудились почти все носки. Удалось найти только лишь одну пару, не требующую срочной штопки. В кружку с утренним кофе нагадила птица, у запасных очков сломалась оправа, и это при том, что основные я так и не нашел. Протекший тюбик с зубной пастой испачкал мне футболку. На походной ветровке оторвались пуговицы с обоих нагрудных карманов, за счет чего выпала в грязь печенец хоносеки, которые я носил в левом. Когда складывал себе рюкзак на утренний поход, обнаружил, что начал протекать термос. Смартфон разрядился за ночь практически в ноль, хотя вечером показывал стопроцентный запас энергии. Ни одна из навалившихся проблем не катастрофа, те же очки Мияби починила мне при помощи клейкой ленты, но все вместе незначительные неприятности ощущались, как пришедший апокалипсис. Пору поверить в проклятие, связанное с золотом, но несущее не бессмертие, а неудачи, как если бы я соль просыпал или палочки в рисе вертикально оставил. Так-то я в приметы не очень верю, но рациональное потихоньку уходит в тень, когда один инцидент следует за другим. Часть ситуации на целенаправленное вредительство списать возможно. «Но никогда не поверю, что тот же Сакай сумел подговорить ворону испортить мне кофе. А кто еще у меня в недоброжелателях? Не Акира же? То есть Акеми? Мне наша с ней короткая перепалка на кухне больше на флирт показалась похожей, чем на настоящую ссору». К восьми утра вся округа напоминала растревоженный муравейник. «Зря я думал, что пожалеют денег на топливо для вертолета. Над нами пролетело целых два, тревожи природу с трекотом своих лопастей». У границы лагеря остановились несколько квадроциклов. С одного из них слез пассажир, назвавшийся представителем администрации национального парка. Не ожидал настолько серьезного подхода из-за кучки золота на 2 миллиарда йен. Меня и вызвавшуюся быть свидетелем Кадзивару-сан тоже посадили на мотовездеходы позади полицейских и с ветерком доставили до места. Это был кошмар. Теперь, когда катакон в следующий раз расскажет мне о том, как круто рассекать на скоростном мотоцикле, я поведаю ему, что такое настоящий экстрим. Это когда ты несешься под горку по узкому серпантину. «Ну да, я не самый храбрый в мире человек, и не стыжусь признаться. Посмотрев своим страхом в лицо, я скажу, что больше не хочу. И обратно предпочту пойти пешком, несмотря на то, что там будет больше подъемов, чем спусков». Когда прибыли на место, там уже трещал дизельный генератор, подающий электричество на мощные софиты, залившие пещеру ярким светом. Часть бамбуковой рощи вырубили и развернули командный пункт. У входа под землю выставили часовых. Очень серьезный и обстоятельный подход. Золото, к счастью, никуда не делось. Если кто и прикарманил пару слитков, то эту потерю я не замечу. Оформление находки, рутина. Опись, бесконечное фотографирование каждого слитка с нескольких ракурсов. От меня требовалось только ставить свою личную печать на всё новых и новых бумажках, оформляемых полицейскими. До вечера в итоге провозились. Хорошо хоть покормить всех не забыли. Привезли горячий обед из ближайшего лагеря. Нашего. Я узнал в стрипню Минами-сан. Ей бы в дорогой ресторан идти работать с такими кулинарными навыками. Вроде бы всё очень просто... а вкус не хуже, чем в том заведении, с имеющим две мишленовских звезды бенту. Нарисата Сан такую сотрудницу обязательно бы оценил. До сумерек оставалось немногим больше часа, и теперь мне предстояло ответить для себя, что хуже, ночевка на природе в спальнике, который мне, скорее всего, не пожалеют выдать, или еще одна поездка на четырехколесном родственнике мотоцикла. Склонялся к тому, что поспать в пещере и вернуться в лагерь на своих двоих будет всяко безопаснее. Тем более, что полиция увезла только две трети слитков и оставит на ночь охрану. Хорошо, хоть полоса неприятностей закончилась. Тесек ответил я на внезапный телефонный звонок с незнакомого номера. Смартфон подзарядил днем от повербанка, имеющегося в походном наборе. Слово для приветствия выбрал венгерское. Макота-кун. Я узнал этот голос и внутренне похолодел. Хороших новостей от него ожидать не приходилось. Это Ямада-сан, ваш сосед из деревни. У Хирусана был сердечный приступ. Его увезли в больницу в Кофу на скорой помощи. Говорят, что состояние стабильное. «Но тебе лучше заканчивать свой поход по горам и поспешить к отцу». «Спасибо, Ямада-сан», — мой голос дрогнул. «Я ваш вечный должник, постараюсь быть как можно скорее». Взгляд мой упал на вертолет, собравшийся улетать. Мне бы еще Тику забрать. Из с сестрой Исмияби я эпизодически переписывался в течение всего своего нахождения у пещеры, Они хорошо сегодня погуляли до красивого озера, обычный день на природе. Предложить пилотам деньги, чтобы подобрали меня и сестренку и довезли до Кофу? Они, как я сегодня случайно услышал, вообще не из нашей префектуры, а из Нагана. Миллиона может оказаться маловато. Да и что я смогу для папы сделать, даже если вдруг немедленно телепортируюсь к его больничной кровати? Деньги же могут потребоваться на лечение. Интуиция буквально кричала, что потребуется, хотя государственная система страхования здоровья и покрывает большую часть затрат. Простой фермер в нашей стране получит медицинское обслуживание не хуже, чем какой-нибудь глава корпорации. Убедить бы в этом еще и внутренний голос. «Довезите меня обратно до туристического лагеря, пожалуйста». Обратился я к сотруднику полиции с квадроциклом, который привез меня к пещере с находкой. Это очень важно и срочно. Страшно? Да, до трясущихся рук и ног. Но бывают ситуации, когда необходимо проявить максимум решимости. «У вас что-то случилось?» — уточнил водитель квадроцикла, и я честно ответил ему, что мой отец в больнице. «За оставшуюся минуту или меньше до выезда я написала о ситуации Мияби и попросил подготовить сику, а также собрать нашей с сестренкой вещи для немедленной поездки в город и вызвать такси. Очень не хотелось волновать сестру, но и скрывать от нее правду нехорошо. Сверх того написал Ануша и попросил о помощи, узнать, в какую палату положат отца, какой доктор им будет заниматься» и на что в моих силах вообще повлиять в лучшую сторону. Вроде как все от меня зависящее сделал. Оставалось только трястись от страха в седле, понадеявшись на мастерство квадроциклиста. Мастерство его не подвело. А вот техника... Да. До базы оставалось метров 150, как мы, по всей видимости, въехали в зону моего тотального невезения. Нет другого объяснения, почему именно в этот момент у мотовездехода с громким хлопком лопнуло переднее колесо. Мне доводилось слышать истории о том, как в экстремальных ситуациях у некоторых людей обостряется реакция и позволяет запомнить все в мельчайших деталях. Видимо, такое произошло и с моим мозгом, принимающим сегодня адреналиновые ванны. Очень уж четко зафиксировалось в памяти, как от передней левой шины во все стороны разлетаются резиновые ошметки. Машина резко накреняется, седло подо мной взбрыкивает, подобно не то что норовистой лошади, а быкус Родео из американских фильмов. И я лечу, лечу, лечу, мне бы сейчас крылья, но где вы видели крылатого бухгалтера? Я всю дорогу крепко держался за специальную пассажирскую ручку, несколько раз замирая от страха на казавшихся мне опасными поворотах. Эта самая ручка больно ударила меня в лоб при приземлении в придорожных кустах. А еще это было очень больно. Вот буквально в каждый кусочек моего тела ткнули острой веткой. Левое бедро вспыхнуло так, будто этот столетний маузер из глубин рюкзака вспомнил, как стрелять, и решил попрактиковаться на моих конечностях. Не заорал я, наверное, только потому, что отключился на несколько десятков секунд. А также по той причине, что помнил настоящую боль, испытанную Хидеусаном неподалеку от Хиросимы в 45-м. Даже стыдно чуть-чуть стало перед мошенником за то, что мои страдания и нарисывая зернышко к испытанному им не приблизились. «Ниидасан, вы целы?» Надо мной наклонилось красивое лицо, обрамленное медного цвета волосами. «Акира?» — спросил я вслух, несколько утратив связь с реальностью. «Минами Акеми», — прозвучал ответ. «Узнали меня?» Или вы вообразили себя героем винтажной манги про банду байкеров, раз упали с квадроцикла? Повторяю, вы целы? М да. К моему громадному удивлению, я не только не свернул себе шею и не разбил голову, за что стоит благодарить шлем, но и руки с ногами умудрился целыми сохранить. Макота. В поле зрения появилась еще одна красавица. Мияби. «Ты живой? Ты не ранен? Божечки, да как же так? Мы все равно собирались поехать в больницу, отшутился я. Теперь хотя бы не зря. Дайте мне руки. Тебе надо дождаться скорую, строго выговорила Цуцуи. Вообще-то она права, трогать кого-то в моем положении не очень рекомендуется. Могут быть скрытые травмы, например, позвоночника или внутренних органов. Но минами подала мне руку и резким рывком помогла встать на ноги. Ого, какая она сильная. Ты что творишь, дура? А если бы он спину сломал, и сновами я бы права. Я тоже бы не удержался от резких слов, увидев опасное действие. Видишь, не сломал? Пожала плечами рыжая. Я смотрелся и увидел, какую просеку в кустах оставил, пока падал. И не знаю даже, как оценить. Вроде как повезло, что целый только весь ободрался. На левом бедре так и вовсе очень страшно и рано выглядит. Сильно глубоко кожу о ветку пробороздило, прорвав штаны. Но с другой стороны, о каком везении может быть речь, когда колесо лопнуло? «Вы целы?» Только сейчас сюда добежал едва не угробивший меня водитель. Его всего потряхивает чуть ли не сильнее моего. Я-то сам чуть не убился, а он за пассажира ответственный. Цел, цел. Милая, ты мои вещи ведь собрала? Нам спешить надо. Чувствовал я себя для человека, который только что разминулся со смертью, на удивление, неплохо. Ну да, ссадины жглись и болели, но разве они не ерунда? На мне царапины быстро заживают, проверено. Возможно, финальную неприятность сегодняшнего дня я получил, когда понял, что в кармане моих штанов что-то хрустит. Смартфон. Мой новенький смартфон, которому всего несколько месяцев не переживший падение. Аномальная зона какая-то.